Пришла в себя. Оля. Мне снилась ледяная пустыня. Я брела по ней уже много дней. Нагло падал снег, и она мёрзла. Казалось, что так будет вечно. Но вдруг под моими ногами начал крошиться лед. Снежный наст просел. Я стала проваливаться в мешанину холодных кристаллов. Летела вниз и не могла ни за что зацепиться. Стены выскальзывали из-под моих пальцев, не замедляя падения, В какой-то момент я увидела неясный мужской силуэт над собой. Казалось, что человек глядит на меня через прорубь, пытаясь меня увидеть. Я не могла разобрать его лица. Он стоял против света. К тому же ледяные кристаллы мешали обзору, словно рябь воды. Вдруг он протянул мне руку и сказал «Держись крепче, маленькая». И я ухватилась за него изо всех сил. Потом сидела у него на коленях возле костра, и мне было хорошо. Разумеется, в реальности все было иначе. Совпадал только цвет потолка и стен с моей ледяной пустыней. Потихоньку я вспомнила, что нахожусь в больнице, что мне сделали операцию, и теперь небесной красоты анестезиолог отправил меня из реанимации в палату. Я пошевелила пальцами рук и ног и порадовалась, что у меня получилось. Моя сиделка тут же начала бурную деятельность. Она обтирала меня влажной салфеткой, давала воду и звонила по телефону, сообщая, что я пришла в себя. Меня тут же навестил лечащий врач. Сказал, что операция прошла успешно, но мне нужно себя поберечь. Ночью привезут лекарства, которые мне необходимо, и мы продолжим медикаментозную терапию. А пока нужно поправляться, набираться сил и слушаться Серегина. На этом он и отбыл в неизвестном направлении. Я чувствовала себя странно. Все время хотела спать. Однажды попросила воды. Есть, кстати, тоже хотелось, но сиделка развела руками. Не сегодня. Надо потерпеть. Когда я открыла глаза, в следующий раз возле моей кровати сидел Саша. Его зачем-то переодели в хирургический костюм, похожий на пижаму. При этом он выглядел еще мужественнее. Проснулась моя маленькая. Он смотрел на меня нежно и настороженно, под глазами круги, и из глаз словно свет льется. Это, наверное, после наркоза такое мировосприятие у меня. «Мне кажется, я становлюсь ленивцем, все время сплю». «Это нормально. Врач сказал, что так и должно быть. Ничего не болит? Голова не кружится?» «Вроде бы нет. Я же лежу. Может быть, когда встану, будет кружиться? Но я не уверена. Как у меня дела?» Саша развеселился. Он чмокнул меня в щеку и прижал к груди мою руку. «Это ты у меня?» «Спрашиваешь?» «Ну да». «Ты вела себя прилично. В операционной не буянила». Анестезиолога за руки не хватало. А у него, между прочим, четвертая жена, и он опасался инициативы от такой красавицы. Говорит, что не устоял бы. «Ну тебя». В голове тихо и пусто. Словно студии звукозаписи, обитый поролоном. «Саша, мне кажется, что я что-то упускаю. Врач говорил про лечение, а я ничего не поняла. Меня же вылечили, правда?» Саша погладил мои пальцы, прижал их к губам, потом поцеловал каждой в отдельности. «Операция прошла замечательно, но у тебя нашли еще одно заболевание. И это очень хорошо, что своевременно. Теперь нужно прокапаться и поправляться». «А что за заболевание?» Название я не могу выговорить. Такое ощущение, что тот, кто сможет произнести его от начала до конца и не сломать язык, вызовет дьявола. Тем более, что оно такое редкое, что ты станешь звездой медицинских журналов этого года. Ты внизу зубы не заговаривай. Что это для меня меняет? План лечения. Нужно капать таргетную терапию пять месяцев. Потом живи спокойно, делай что хочешь. Нравится? Не очень пока. Ты уверен, что это необходимо? Абсолютно. Пока ты тут отсыпалась, тебя проконсультировали со всех сторон звезды медицины мирового уровня. Аж завидно становится твоей популярности. А серьезно? Это еще серьезно? Ну тебя. А почему этот новый диагноз не поставили раньше? Потому что его не было. Мы смотрели твои снимки МРТ. За месяц ты сделала три исследования. Последняя за неделю до операции, и на них ничего нет, пусто. Новая опухоль появилась за последние дни. Может быть, даже твой последний приступ она спровоцировала. Так что ты везунчик, не думай об этом, отдыхай, все вопросы завтра. А у тебя как? Не поверишь, за последние сутки я познакомился с кучей людей. Наверное, такой наплыв новичков в моей жизни случался в последний раз в пионерском лагере. Не завидую. Напрасно. Некоторые из них настоящие бриллианты. С некоторыми ты даже познакомишься. В анестезиолога я бы даже сам влюбился. Не смей, оставь итальянца мне. Кстати, про мужчин, у тебя есть зеркало? Оля, ты могла заподозрить, что я ношу с собой зеркало. Что еще планируешь обнаружить в моем бардачке? Тушь для ресницы стринги. «Саша, не именно у тебя, но мне нужно зеркало. Я хочу посмотреть, что у меня на голове. Как я выгляжу?» «Как всегда, обворожительно. Если найду зеркало, принесу тебе. «Обязательно принеси, а то я комплексую. Вдруг я страшное страшилище, и ты меня разлюбишь». «Ты только еще красивее стала». Он снова поцеловал мои пальцы не отрывая своего магнетического взгляда от меня. «А у тебя глаза голубые, я только сейчас заметила. И вообще, иди отдыхать, у тебя новая работа». «Оля, выздоравливай, остальное я решу сам». Я прижалась к его руке щекой, закрыла глаза и провалилась в мягкую вату сна. Сквозь него мне казалось, что я слышу голоса Аркадия и Елены и каких-то еще людей. Разумеется, это был только сон.